Тонкий конец, поданный Ваней Жерди, старик выдвинул наружу, а комель крепко привязал к бортовому брусу. Потом он бросил крючок с наживой в море и, потравив изрядно на веревку, ловко накинул петлю на конец Жерди. Теперь, Ванюха, все в порядке. Тут тебе и удила, и леска, и крючок. Не прошло и пяти минут, как хищная рыбина отыскала приманку и вмиг проглотила ее вместе с крючком. Толстую сосновую жердь согнула в дугу. Только этого и ждали охотники. — Сюда, ребята! — весело крикнул Степан. Двое поморов взялись за веревку. Акула свободно давала тащить себя, почти не сопротивляясь. Вот она совсем близко, тянули уже за железную цепь. Наконец из воды показалась тупая голова акулы. Свирепо глянули на людей круглые глаза, фосфорически вспыхнули ярко-зеленые зрачки. Ваня заметил, что челюсти хищника с некрупными, но острыми зубами судорожно двигались, как две пилы. Акула старалась перегрызть железо. Федор Верегин, великан с широченными плечами, держал наготове полупудовый деревянный молот, кротила. Как только акулу подтянули к борту, он сильным ударом оглушил ее, и мореходы, набросив цепь на ворот, быстро вытащили добычу. — Смиренно, акула-то! — говорили мореходы, окружив распластавшуюся на палубе двухсаженную рыбину. Действительно, полярная акула, морская прожора, страшна только в воде. Вытащенная на палубу, она, в противоположность своим южным сестрам, совершенно безопасна. Несколько человек, ухватившись за цепь, протащили акулы еще на два 3 шага, на более удобное для разделки место. От шершавой, и кожи на палубе остался заметный след, как будто дерево отцарапали стальной гребенкой. Это от того, что акульи чешуйки снабжены как бы мелкими, загнутыми назад костяными гвоздочками. Острый нож в руках богатыря Веригина с трудом брал крепкую кожу. Сделав широкий надрез на брюхе Федор ловко отделил печень. Вот она большая, желтая, вывалилась наружу. Уже натопим воюксы, пуда три, не меньше, заметил Степан. Воюкса жир из рыбьей печени употреблялся по морме как приправа в пищу. Затем вспороли акулей желудок. Все знали, что иногда там можно обнаружить самые неожиданные предметы. На этот раз, кроме двух небольших нерп, в брюхе ничего не оказалось. Перед тем, как выбросить акулу за борт, Клим через тонкую тростниковую трубочку надул воздухом рыбий желудок. Это было старое поморское правило. «Вишь, удила-то!» «Вдруг гореть поставили», — объяснял старик Ваня, завязывая разрез куском веревки. «Ежели акулу так бросить, не надувши, она враз затонет, и другие акулы ее жрать начнут. А приманку тогда не тронут и не жди». Напоследок старый Клим вырезал кусок шершавой акульей кожи. «Пригодится в хозяйстве» а тушу, дружно поднатужась, мореходы спихнули обратно в море. Вторая акула также быстро была поймана и разделана. Размером она была не меньше первой. В желудке у нее оказалось около двух десятков крупных рыб. «Свежие еще три ската! Хоть уху вари!» — пошутил кто-то. Федор Веригин... Потрошивший акулу, брезгливо поморщился и выбросил треску за борт.